Интервью шестое. Новый механизм кей-поп индустрии. Колумнист Билборд, Джефф Бенджамин. Всемирный успех BTS вызвал бурную реакцию на музыкальном рынке США. Об этом много сообщалось иностранными СМИ, в том числе журналом Билборд. Мы поговорили о причинах и сущности успеха BTS в Америке с Джеффом Бенджамином, кей-поп-колумнистом журнала Билборд. Интервью велось на английском языке. Ким Йонде. «Давай вернемся в 2014 год, когда BTS впервые появились на Кейкон в Лос-Анджелесе. И я, и ты были там и увидели их в первый раз. Мы и раньше немного касались этого в обсуждении, но расскажи, в тот момент ты ощутил, что происходит что-то важное?» Джефф Бенджамин. «Да, я был сильно впечатлен. Я тогда написал в своей колонке для Billboard, что группа новичков BTS дебютировала только что, но помочь на реакции толпы вам могло бы показаться обратное». Я тогда решил, что необходимо внимательно следить за их творчеством. Кинь Дэ. Как ты знаешь, это был период расцвета популярности Big Bang и EXO, а среди корейских бойс-бэдов первыми в центре внимания оказались Блок Би, и тут в одночасье BTS стали получать восторженный прием у американской публики. Они были никому не известны, но я как сейчас помню армии, которые в черных масках и кепках выстаивали длинные очереди, чтобы попасть на встречу с ними или на концерт. «Джефф Бенджамин. Я знал только, что у них контракт с маленьким лейблом. Однако горячий прием, который им оказала публика, с моей точки зрения никак не сочетался с тем, что, как я думал, собой представляла система кей поп Я полагал, что он контролируется всего несколькими крупными компаниями, а среди них только несколько групп профессионалов, способны достичь заметных успехов. С этой точки зрения BTS для меня оказались не просто новой группой, попавшей в центр внимания, но и показателем того, что система K-pop функционирует по-другому. Ким Янде. «После того, как я вернулся с Кейкон, я, помнится, написал, что мне было явлено откровение. Нет, конечно, я не знал, что они станут всемирно известными», — улыбается. «Однако я понял, что, как ты и сам только что сказал, система индустрии может измениться. Но для меня удивительным был тот факт, что этот феномен начался в США». «Из всех американских журналистов у тебя раньше всех возникли связи с BTS, и ты плотно освещал реакцию на них в Америке». Джефф Бенджамин. «Я отлично помню, что они всегда были очень открыты по отношению к американским СМИ. Мне не приходилось связываться с ними и просить об интервью, на меня вышли организаторы Кейкон и сообщили, когда BTS будут готовы к общению с журналистами, что очень меня удивило». Работая в журналистике, связанной с кей-поп, необходимо балансировать между ожиданиями корейской и американской сторон, а ребята с самого начала были очень открыты и с легкостью отвечали на мои многочисленные вопросы. Они очень поддерживали меня в моем деле освещения их деятельности в американских СМИ. Ким Йон Дэ. Я считаю BTS новым эталоном кей-поп за их нерафинированные и честные тексты, искреннюю музыкальность и естественный творческий процесс. Считаю, что главной причиной их популярности в Америке является не их, безусловно, великолепное шоу, а наличие этой искренности. На твой взгляд, что особенного в BTS и в их музыке? Джефф Бенджамин. Всегда считал, что главной особенностью их музыки является их способность объединять в своем искусстве индивидуальные черты каждого участника. Касается ли это их текстов, концепций или общей парадигмы их музыки, везде им удается передавать то, что они думают и кем являются в этот момент. Забудьте о том, что они симпатичные и стильные ребята. Они по-своему выступают за все свое поколение так, как только они это могут сделать. И делают они это очень понятным и доступным способом. Ким Ён Дэ. В кей-поп почти не найдешь исполнителей, которые, подобно BTS, выбрали бы в качестве темы для своего творчества, социальную критику или напрямую обращались бы к молодому поколению со словами утешения. Может, именно поэтому они показались другими тем иностранным фанам, кто уже был знаком с кей-поп. Джефф Бенджамин. Это видно в таких вещах, как «Гоу-Гоу», «Go Go», которая вышла в 2017 году. Перед релизом «Love Yourself Here» мне, возможно, единственному из иностранных журналистов, представился шанс провести интервью с ребятами. Когда Р. М. рассказывал мне об этой песне, он и объяснил, насколько у современной молодежи в Корее низкие ожидания относительно самих себя. Как он говорит, эта песня рассказывает о сложившейся йолу-культуре, которую он наблюдал на родине. В качестве примера он рассказал историю, которую я никогда не забуду, о комнатах с игровыми автоматами, где надо краном доставать мягкие игрушки. Там люди тратят деньги на то, чтобы достать мягкую игрушку из машины, созданной для того, чтобы вытягивать из них деньги. Будучи американцем, я не имел подобного опыта, и, поехав на следующий год в Корею, воочию видел этот автомат с игрушками и понял, о чем шла речь. Там один парень пытался в подарок для своей девушки достать игрушку и постоянно кидал в автомат монеты. Так вот, о чем рассказывал ар подумал я. Он наблюдал похожую ситуацию, и сумел переложить то, что чувствует, в универсальные и прекрасные слова и музыку. Такой основанный на особом опыте творческий метод невозможно применять в, скажем, системе музыкальных лагерей, существующих в рамках индустрии поп-музыки. То, что в песнях, подобных Гоу-Гоу, отражен реальный жизненный опыт, делает их еще более интересными и стоящими прослушивания. Ким йон Понятно, что отличительной чертой BTS являются именно искренность их отношений и органичный творческий процесс. Наверняка важнейшим фактором является еще и то, что они начали свой музыкальный путь в жанре хип-хоп, да и сейчас продолжают сочинять музыку, основанную на этой культуре и мировоззрении. Но ретроспективный анализ показывает нам, что в кей-поп они не были первой айдол-группой, выступавшей в жанре хип-хоп. И если говорить о механизмах выхода на международный рынок, то необходимо отметить, что у других компаний более подходящие для этого системы. Как ты считаешь, что помимо музыки послужило причиной их сногсшибательного успеха в США? Джефф Бенджамин. Считаю в их выходе на американский рынок ключевым тот факт, что они сумели установить тесные и здравые отношения с иностранной прессой. Некоторые кей-поп-группы не особенно активно общаются с прессой, а многие вообще не дают интервью американским журналистам. Считаю это большой ошибкой. Ведь таким образом, большее количество слушателей и журналистов получат возможность увидеть любовь фанов к своим кумирам. Понятно, нельзя получить от публики хороший прием и отношения только за счет того, что ты представляешь хип-хоп-группу или наладил контакты с прессой. Здесь еще крайне важна роль фандома BTS – ARMY. ARMY показали всему миру, почему BTS так важны, почему они так любят эту группу, и тем самым способствовали успеху ребят. Именно онлайн и офлайн деятельность фандома их влияние, и помогли группе перейти на новый уровень, изменили правила в этой игре. Ким Ён Дэ. В 2018 году я написал для Нью-Йорк Мэгазин в их колонку Валча, посвященную культуре, что история бойз-бендов в истории американской поп-музыки насчитывает более полувека. Можно вспомнить The Jackson 5, американская поп-группа из пяти братьев Джексонов, появившаяся в 1963 году, Наиболее известным участником, впоследствии ставшим самым успешным сол-исполнителем в истории, является Майкл Джексон. Или «The Osmonds» – американская семейная поп-группа 62-80-х годов, за которыми пришли «New Kids on the Block», американская мужская группа из пяти человек, продвигавшаяся с 84 по 1994 год и затем воссоединившаяся в 2008 году, и n американский поп-бойсбенд в составе пяти человек, продвигавшийся в 95 -м, 2002 -м годах. Наиболее известным участником группы является Джастин Тимберлейк, начавший после разформирования сольную карьеру. А затем и One Direction. К-поп-айдолы в каком-то смысле наследники американской традиции бойсбендов и японской айдол-культуры. Конечно, BTS вышли из этой традиции, но я никогда не считал их еще одним бойсбендом. В основе их музыки лежит хип-хоп, а не полностью контролируемый продюсерами гам поп западных или японских айдолов. Жанр поп-музыки появился во второй половине 60-х годов в США. Его характерными чертами являются запоминающаяся незамысловатая мелодия, танцевальные ритмы и легкое звучание. Джефф Бенджамин. Я думаю, что корнями их музыка уходит скорее не в поп, а в хип-хоп. Хип-хоп как жанр произошел из нужды и борьбы, и как раз в этом контексте BTS являются хип-хоп-группой. У них не было причин специально писать песни о борьбе их поколения или о своих духовных или культурных конфликтах. Но они создали их, возможно, потому что, тут я точно не уверен, не могли поступить иначе. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов в тот момент, что BTS, группа, сформированная компанией Big Hit Entertainment, но в новых действиях после создания группы исчезает поп-составляющая. BTS – команда, которая в своем творчестве выражает собственные душевные и культурные устремления, и они совсем не похожи на музыкантов, которым говорили сверху, что необходимо делать и о чем петь. Они поют о том, что находится внутри них, и делают то, что важно для них. Это видно и в их поведении в соцсетях. Все их посты и комментарии всегда очень личные, а не отобранные менеджером или агентством. Ким Йон Дэ В итоге я бы назвал их группой, которая перетряхнула всю устоявшуюся систему бойсбендов в американской поп-музыке и в кей-поп. Джефф Бенджамин. Я считаю, что в контексте истории поп-музыки, BTS для многих будут источником новых знаний. Обычно бойсбенды собирали из пяти чернокожих или белых артистов, и они практически не участвовали в создании музыки. Но BTS группой семи корейских музыкантов, они непосредственно пишут тексты и музыку. Многие сказали бы, что такая структура обречена на провал, это же демонстрирует нам и история поп-музыки. Однако BTS доказали ошибочность такого мнения, достигнув успеха, равного или даже большего, чем успех самых известных бойсбендов. Ким Юн Дэ. За исключением The Jackson 5 и New Edition, американская поп-группа в составе пяти человек, собранная в 78 году и продвигающаяся по настоящее время с перерывами в деятельности, позиционировали себя как новый The Jackson 5. Большинство бойсбендов были сформированы из симпатичных белых артистов. Нет необходимости говорить, что это одно из препятствий в американском мейнстриме. Но несмотря на то, что BTS азиаты, американская пресса назвала их лучшим бойсбендом в мире. Джефф Бенджамин. Верно. Очень важно, что BTS преодолели не только предубеждения, сложившиеся в отношении не бэндов но также стереотипы, существующие в отношении азиатов и в особенности корейцев. Они также показывают, насколько важна возможность выступать на равных, так как преодолели гораздо больше сложностей, чем остальные группы и достигли того, что многим казалось невозможным. Ким Юнде. Дэ. самого их дебюта ты неоднократно с ними встречался. Ты даже мелькаешь на видео их концерта», — улыбается. «Расскажи о своих впечатлениях от этих встреч, особенно о том, что они за люди в личном плане». Джефф Бенджамин. «Да, мне и правда повезло встретиться с ними несколько раз». Мне на память приходит 2015 год, когда для журнала Billboard я брал у них интервью во время работы в студии на сцене и смог тогда убедиться, насколько упорно они умеют работать. Это был жаркий и душный июль, но кондиционеры были выключены, чтобы их шум не мешал записи. Съемка интервью и репетиций шла долго, они как раз работали над «I need you» и e «Doaf». Каждый раз, когда звучало «стоп» снято, они, обливаясь потом, подходили к кондиционеру, чтобы охладиться, но никто не жаловался. Они за все благодарили и выглядели довольными представившейся возможностью. Я был сильно впечатлен и признателен. Ким Ён Дэ. Я впервые лично встретился с ними на прошлой церемонии BBMAs. Несмотря на то, что они достигли таких высот, о каких только могут мечтать корейские музыканты, они были очень скромными, когда разговор касался их статуса или талантов. Я также почувствовал их искренность и бережные отношения по отношению к другим людям. Джефф Бенджамин. Без излишних подробностей скажу, что когда участники узнали через соцсети о некоторых событиях в моей личной жизни, они связались со мной, чтобы сказать пару теплых слов. Меня изумило, что, будучи очень занятыми поп-звездами, они нашли время и слова для меня. Похоже, они знали о моих контактах в соцсетях со многими «Арми». В любом случае, их искренность и внимательность ко мне очень запомнились. Ким Йонде. Все корейцы и фаны ждут не дождутся, когда группа получит Грэмми. Будучи любителем музыки, я тоже мечтаю о том дне, когда корейские артисты будут награждены Грэмми, и мне кажется, у BTS больше всего шансов на это. На сегодняшний момент самым большим достижением является то, что они были номинированы на Best Recording Package, хотя это и не музыкальная номинация. Правда, признаем, до сих пор они не были номинированы в основных музыкальных категориях. BTS уже можно назвать одной из самых популярных групп в мире, но, к сожалению, этот факт не нашел соответствующего отражения в результатах важнейших в США музыкальных премий. Джефф Бенджамин. Лично я считаю, что в Америке до сих пор не оценили по достоинству успехи BTS, не их до чего-то такого, что имеет вес лишь в интернете. И дело не только в церемониях награждения, но и в ТВ и радиостанциях, которые вещают только на американскую аудиторию. Все, что касается BTS, придается освещению только в Twitter или других соцсетях, но никак не на более крупных основных платформах. На телевидении и радио про BTS говорят несравненно меньше, чем про другие популярные в США группы. Мне бывает очень неловко, когда я слышу, что они используют своих фанов. Поэтому я всегда говорю фанам, чтобы внимательно следили за тем, действительно ли медиа поддерживают BTS, или они используют их лишь в качестве приманки. Ким Йон Многие недооценивают BTS, настаивая, что их поддерживают только соцсети и горстка фанатов. Однако это мнение тех, кто ничего не знает об американском музыкальном рынке. Разве их успех не подтвердили цифровые показатели чартов Billboard и статистика Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний? Уверен, настало время признать их достижения и на главных премиях. Джефф Бенджамин Если бы организаторы премий типа M.A.S. или iHeart избавились от своего предвзятого отношения к BTS, как порождению соцсетей или цифровых технологий, и сконцентрировались на цифровых показателях, они смогли бы по достоинству оценить все достижения группы. Уверен, что благодаря их активной деятельности в 2018 году они заслужат признание на BBMAs в 2019 году. Я считаю, что наступило время именитым премиям признать заслуги BTS. Ким Янде. Дэ. В интернете были весьма любопытные дебаты между иностранными фанами кей-поп и армии. Обсуждали, являются ли BTS кей-поп исполнителями, или это новый жанр в поп-музыке. Это необычные фанатские разборки. Важно, что речь шла о самой сути кей-поп. Правда, эти рассуждения раздулись безмерно, так как у всех было свое понимание термина кей-поп. В то же время я отлично понимаю, почему фаны считают, что BTS отличаются от остального кей-поп, и особенно от его айдол направления Джефф Бенджамин. Я знаю, как возникли эти обсуждения, и мне немного досадно, так как само понятие кей-поп подается как что-то плохое. Мы как-то обсуждали с продюсером Бан Шихёком, что BTS — и группа, представляющая кей-поп, и чего как кей-поп-артисты они могут достичь. Как я уже говорил, BTS — группа, сформированная кей-поп-агентством Big Hit Entertainment. И если проанализировать их деятельность и музыку, мы увидим, что они развивались в рамках кей-поп. Правда, их творчество показало, что они по-настоящему выделяются на этом фоне. Я общался с работавшими вместе с BTS в Америке юристами, пиарщиками и менеджерами лейблов, и все они говорят, что BTS демонстрирует новый подход к ведению музыкальной деятельности. Будучи корейской группой, они не стали менять собственную сущность, чтобы продвинуться на мировой рынок, а заставили мировой рынок принять свою модель работы. Ким Йонде. Напоследок попрошу тебя рассказать о любимом альбоме и песнях группы. «Я хочу тебя помучить, поэтому спрашиваю». Смеется. Джефф Бенджамин. «И правда, это мучение». Смеется. Из песен мне нравится «Баттерфлай». Ее успокаивающие тон и образы занимают потаенное место в моем сердце. Прекрасная метафора и «Fallen Leaves» журналист упоминает альтернативное название песни «Autumn Leaves» из альбома «The Most Beautiful Moment in Life» под «Ту». Страстное желание любви, которое в конце концов в подобной листве опадает и преет. В Уэйлен 52 гениальный текст, повествующий о самом одиноком существе в мире, который способен общаться только на частоте, недоступной для слуха остальных. Разве это не прекрасно? Ведь все мы, бывая, чувствуем себя самыми одинокими в мире существами, которых никто, кроме нас самих, не понимает. 134-340 тоже очень метафорично. Об этой песне я говорил в своем интервью CNN. Мне нравится, как BTS удается выбрать настолько универсальные темы, что даже не говорящие по-корейски люди понимают, о чем они поют. Ким Йон Дэ. «Баттерфлай» — одна из моих любимых песен. А что о твоем любимом альбоме? Джефф Бенджамин. Считаю, что «Wings» лучше не только среди альбомов BTS, но и среди сольников-участников группы. Но лично для меня особенным всегда будет «The Most Beautiful Moment in Life Part 1». Это был первый альбом, который я полюбил у BTS. Естественно, они мне нравились и до этого, но первые их альбомы я так и не смог полностью понять. Думаю, их музыка нуждалась в более четком выражении. В The most Beautiful Moment in Life Part One все эти недочеты устранены, и как альбом он звучит ярче, мощнее. Ким Йонде. С музыкальной точки зрения, сольные работы участников BTS произвели на меня такое же сильное впечатление, как альбомы группы. В них есть потенциал отдельных музыкантов, а не членов айдол-группы, и поэтому они очень важны. Джефф Бенджамин. Я хочу сказать, что из сольников мне больше всего нравится набор песен на моно RM. Это лучший пример того, как в рамках одного проекта можно создать целостную атмосферу и настроение. Кей-поп свойственно сочетание разных стилей и жанров, и BTS в этом хороши, но моно звучит как единая история. К тому же, нельзя игнорировать явное артистическое видение автора этого альбома. Джефф Бенджамин, музыкальный журналист, с 2013 года ведет колонку о кей-поп в журнале Billboard. Также пишет для The New York Times, Rolling Stone, NPR, дает комментарии о K-pop для CNN и других радиостанций. В 2015 году он взял интервью BTS в студии и с тех пор пристально освещает их деятельность.